Простой воин, например, делает, по моему мнению, очень дурно, когда он, собираясь на войну, расписывает свое тело как опытный предводитель, уже не раз доказавший свою храбрость. Тоже нужно сказать и об одежде. Вы не больше, не меньше, как дочь Томаса Гуттера. А это платье, очевидно, сделано для знатной дамы, может быть, для губернаторской жены или дочери. По-моему, Юдив, скромная молодая девушка, всего прелестнее тогда, когда одевается сообразно своему состоянию. «Сию же минуту я сброшу эти тряпки!» — вскричала Юдив, стремительно выбежав из комнаты. «И пусть они не достаются ни мне, ни какой бы то ни было другой женщине!» «Вот змей! Все женщины выкроены по одной мерке!» — с улыбкой сказал зверобой, обращаясь к своему другу. Они любят наряды, но еще больше влюблены в свою природную красоту. Как бы то ни было, я очень рад, что она согласилась расстаться с этой мишурой. Вахта, я полагаю, тоже была бы очень хороша в этом наряде. Не так ли, Чангачгук? Вахта — краснокожая девушка, и ей нет надобности украшать себя чужими перьями, — отвечал индеец. Затем приятели занялись обсуждением вопроса, Рыцали дальше в сундуке Гуттера. Вскоре вернулась Юдифь в своем скромном полотняном платье. «Очень вам благодарен, Юдифь, сказал Зверобой, ласково взяв ее за руку. «Я знаю, нелегко вам было отказаться от этих прекрасных безделушек, но поверьте, в скромном платье вы еще лучше, чем в этом пышном наряде». «Дело теперь вот в чем. Развертывать это другое покрывало или нет? Мы должны теперь поступить так, как если бы на нашем месте был сам старик Гуттер». «Если бы мы знали все, что находится в этом сундуке», — отвечала молодая девушка, — «можно было бы правильнее судить, на что нам решиться». «Пожалуй, и так, Юдифь. По моему мнению, бледнолицам не совсем прилично вникать в тайны других людей». Любопытство – характерный недостаток краснокожих. Любопытство, естественно, во всех людях. Всякий раз, как я бывала в фортах, я имела случай убедиться, что все без исключения – любители чужих секретов. Ваша правда, Юдифь. случается, что за отсутствием настоящих секретов сочиняют разного рода небылицы. В этом-то, собственно, и состоит разница между белым и красным человеком. Вот, например, змей. Я вам поручусь, Юдивь, что он непременно отвернет голову, если ненароком заглянет в чужую хижину. Тогда как в колонии того только и добиваются, чтобы проведать о делишках своего соседа. Этот сундук-зверобой — наша фамильная собственность, и он всегда принадлежал моему отцу». Почему же не разобрать этих вещей, когда дело идет об освобождении их владельца? Что правда, то правда, Юдифь, и я совершенно с вами согласен. Когда все будет перед глазами, мы легче и правильнее обсудим, что можно отдать и что лучше удержать за собой. Развернули второе полотняное покрывало, и прежде всего глаза зрителей были поражены парою пистолетов,